Леди стояли, безуспешно дергали за ручку и не могли войти никак. «Это издевательство!» — воскликнула одна из престарелых дам. «Нет-нет, вероятнее всего здесь какой-то механизм запора, долженствующий сработать на определенные действия с нашей стороны». И тут я увидела свою дверь. Она ничем не отличалась от остальных дверей в этом коридоре, но на ней висела табличка с моим именем. «Адепт Кориате». Прочла вслух, зачарованная блеском по я. Щелкнул замок, дверь открылась. Леди посмотрели на меня, затем на свои двери, и по коридору пронесся гул произносимых вслух имен, которым вторили щелчки замков, а я... Я не несмело вступила в свою новую комнату, и стоило мне войти, как радостное неверие, происходящее схватило и больше не отпускала. Это была не одна комната, их было три. Три полноценные комнаты и всем не одной. И осторожно ступая, я с удивлением осмотрела гостиную, то есть комнату, в которую попала сразу из коридора. Из нее дверь слева вела в спальню, а дверь справа в отдельный кабинет, где располагались книжные шкафы, стол, стул и два кресла у окна. И это было не все. В спальне обнаружилась дверь, ведущая в отдельную душевую. Отдельную! Слева от моих, не побоюсь сказать, апартаментов, раздался счастливый визг. Справа кто-то ликующе танцевал и выкрикивал благодарственные оды магистру Тьеру. Впрочем, подобное безобразие творилось сейчас везде. И наверху студентки тоже ликовали. Да так, что потолок дрожал. Медленно. Как зачарованная я осматривала спальню с широкой двухспальной кроватью, застеленной качественным хлопковым бельем и укрытую шерстяным одеялом с символикой академии, еще не совсем осознавая случившееся и не веря в случившееся, если откровенно, как вдруг в мою, оставленную открытой дверь, нетерпеливо постучали. Выйдя в гостиную, я увидела гоблина превратника с букетом алых лилий, в одной руке и пакетом из кондитерской гнома Миловой в другой. Пакет спутать ни с чем другим было невозможно. Только в кондитерской Миллоуи на пакет ляпали посеребренное изображение пирожного, украшенного кремовой завитушкой. — С переселенницем, значится! — ехидно поздравил Гоблин, оставаясь в коридоре и не пересекая черту, отделяющую мои новые апартаменты. — А ты почему не заходишь? — спросила удивленная я. — А такой я загадочный, — гоблин прищурился, — и есть у меня к тебе, Дейка, две загадки. Первая. Отчего я письмо принес леди-профессору Гетте и в ее комнату вошел, а к тебе никак не могу? И он продемонстрировал эту самую попытку войти, но, как выяснилось, пересечь невидимую черту не мог, словно на стену натыкался после чего продолжил. А теперь вторая загадка для тебя, Дея. Почему господин директор по ночам всегда спать изволил, а стоило тебе на работу выйти, как за тобой в ночь ушел, да с тобой поутру вернулся, а? Да, загадочный у нас гоблин превратник Одна проблема. Мне откуда знать? Возмутилась я. Не знаешь? Недоверчиво переспросил гоблин. Смотрелся в мое лицо, Понял, что действительно не знаю, и сокрушенно вздохнул. Жаль, очень жаль, а это тебе. Он протянул букет и пакет. Лорд Шейдер передал. Бери давай, у меня руки не казенные, тяжести носить. Пришлось торопливо подойти и взять, и только потом до меня дошло. Это от лорда Шейдера? От него, от него, гоблин прищурился директора и было мало. Верти хвостка. И бормоча что-то явно для меня нелицеприятное. Гоблин направился прочь, заглядывая по пути в каждую открытую дверь. А я так и осталась стоять салами лилиями в одной руке и сладостями от Милоуи в другой, обиженно глядя вслед гоблину, потому что он в корне не прав. Вернувшись в комнату, цветы просто поставила на стол. Думая, где раздобыть вазу, потому что мне, отродясь букетов, не дарили. Вспомнила, что где-то была бутылка от молока, и, по-моему, за вазу сойдет. А потом я обнаружила записку, которая была прикреплена к бумажному банту, украшавшему цветы. В записке значилось. Понимаю, что моему поведению нет оправданий, и все же прошу прощения. Я был пьян и не отдавал себя отчета в действиях. Решился на то, о чем так долго мечтал. С почтением лорд Шейдер День оказался полон открытий. Я снова и снова перечитывала послание, пытаясь осмыслить слова, решился на то, о чем так долго мечтал, когда услышала нарастающий шум в коридоре, в котором слышалось изъявление благодарностей, но все это было как-то не столь значимо на фоне Решился на то. О чем так долго мечтал? Это стоит понимать, что лорд Шейд так долго мечтал поцеловать меня. И я невольно прикоснулась к своим еще чуть припухшим после рассветного приключения губам. Решился на то, о чем так долго мечтал. И как-то совершенно иначе обрисовалась произошедшая ситуация и... Лорд-директор Тьерр! А эти комнаты, адептки ряды по ошибке достались. Она же не преподаватель!» На визгливый голос Ригры я отреагировала все еще невменяемым после открытия взглядом. Да так и застыла, в одной руке держа записку, а в другой касаясь губ. А в проеме моей двери стоял магистр Тьер. И его темные глаза скользнули от записки, которую он несомненно прочитал. Я находилась в двух шагах от двери. А почерк у лорда Шейда крупный и очень разборчивый, к моим губам, от которых я руку убрала мгновенно. Директор лорд Тьер вещала между тем из коридора все та же вредина Ригра. Духранитель «Да ошибся, Ириаты. Да, глухо отозвался магистр. Я действительно ошибся. Разворот и мою комнату покинули, так и не войдя. Я узрела ошарашенные лица преподавательниц, помоложе и самой Ригры, а затем вся толпа одной сплошной благодарности рванула вслед за директором, и визгливый голосок вернулся к обсуждению вопиющей несправедливости. «Директор, лортьер, ариаты она...» Я не намерен взывать к духу-хранителю из-за столь незначительной ошибки, как размещение адептки на первом этаже. Ледяной голос магистра прервал возмущение Ригры на корню. — И если вы, адептка Дакене, доучились до четвертого курса, обязаны знать, что обращение к духам подобного уровня требует огромных энергетических затрат. После этого я услышала грохот входных дверей, а через минуту Ригра заявилась ко мне. — Довольная, да? — проорала адептка, стоя у входа. И почему у какой-то замухрышки три комнаты, в то время как у меня всего одна? Плюс личная душевая, и комнаты стали больше, и два окна мечтательно протянула Тимьяна, тоже оказавшаяся в коридоре. Заткнись! Отвизг Горигры, хотелось уши закрыть. А ты! И адепт рванула ко мне, чтобы со всего маху налететь на ту самую невидимую преграду которая и гоблина ко мне не пустила. Причем девушка рванула с такой силой, что умудрилась разбить нос о невидимую стену, и виск на сей раз испуга и боли уже действительно вынудил закрыть уши. Ригру увели к лекарям. Шум стих, меня все назвали счастливицей, и самое странное, семья ко мне вошла беспрепятственно, и некоторые преподавательницы, решившие все проверить, тоже. А после Яна сбегала за чаем, и мы торопливо позавтракали пироженами из лучшей кондитерской города. Правда, еле молча, потрясенные утренними событиями. А потом Ян сказала, как думаешь, за что магистрат Тьера к нам сослали? Я о лорде вообще старалась не думать, а потому только плечами пожала. Мне кажется, у него там была страшная трагедия личного характера. Наверное, его невеста бросила. Я фыркнула и, прикрыв глаза, откусила еще один кусочек от умопомрачительного пирожного с фисташковым кремом. Такие делали только в Милоуэне и нигде больше в нашем Ордаме. И стоили они очень дорого. Наверное, именно поэтому я и не смогла отказаться от лакомства, преподнесенного Шейдом в качестве извинений. Хотя, наверное, благопристойная леди Поступила бы именно так, в смысле вернула и цветы, и сладости. Но это были мои первые в жизни цветы и первые извинения, ибо кому придет в голову извиняться перед обычной подавальщицей в таверне, особенно после удара Сел по роже, и она подобного не терпела, да и силой, в отличие от меня, обладала. О чем задумалась?» Уворовывая последнее пирожное из пяти, невинно поинтересовалась Тимьяна. «Думала я в тот момент исключительно о лорде Тьере и его «Придешь ночью» в мои апартаменты. Одна. И теперь одно из двух. Либо магистр попытается снять то самое проклятие десятого уровня, знать бы, чем я его прокляла. Или... О втором «или» я думать боялась потому что это у светлых отношения между начальством и подчиненными осуждаются, а у нас в норме приличий. Звонок прогремел неожиданно, и как-то сразу стало ясно, что на утренние мучения под руководством директора, перестройку нашего общежития и поедание пирожных ушел всего час свободного утреннего времени, и теперь требовалось срываться и бежать на утренние лекции, а у меня голова не расчесана и рубашку переодеть нужно. Она вся мокрая, от невысушенных волос, и... — Быстрее! — взвизнула Яна, подрываясь со стула. В спальне, распахнув дверцы шкафа, обнаружила идеально сложенными все свои вещи и выбрала плотную нижнюю рубашку с длинными рукавами. Торопливо переоделась, краем глаза отметив неожиданно появившееся зеркало в полстены. — Да, господин директор... С сегодняшнего дня стал кумиром всех обитательниц женского общежития. Натянув поверх рубашки черное ученическое платье, я поспешила поправить воротничок, манжеты, завязать пояс. Затем быстро расчесала непослушные и еще чуть влажные волосы. Собрала в пучок, поморщившись от боли, когда засовывала шпильки, фиксируя нехитрую прическу и, подхватывая сумку с невыполненными домашними заданиями, помчалась на лекции, подхватывая шерстяной платок со стула у выхода. На территории академии было бессмысленно таскать с собой пальто, да и выбегала я в туфельках, не в ботинках. От нашего общежития идти было всего с минуты две, и потому мы все заворачивались в большой теплый платок, выбегали из общежития, пробегали через внутренний дворик, и заходили в учебный корпус, снимая платок с головы и оставляя его на плечах. Конечно, смотрелось не слишком красиво, но теплые клетчатые пуховые платки были слишком привычным атрибутом, чтобы отказываться от него из-за такого критерия, как красота. Да и я! Яна побежала следом. Что с уроками? Дашь списать? Между прочим, я с ней пирожными поделилась, так что Яна в должниках. Дам. Моя бывшая соседка по комнате улыбнулась. Кстати, не успела спросить, а откуда было столь дорогое удовольствие? «Один из клиентов», — буркнула я, взлетая по лестнице на второй этаж, где почти в самом конце коридора располагалась аудитория предмета «Бытовые проклятия».